Глава девятая. Вика была неумолимой, и в клубе они появились одними из первых. Музыканты еще только заканчивали репетицию перед концертом, и подруги были вынуждены какое-то время подождать на диванчике в коридоре. Наконец аккорды смолкли, послышался разговор. Через пару минут из зала вышел высокий парень с ярким готическим макияжем, подмигнул девушкам и отправился куда-то в сторону служебных помещений. «Ты видела? Видела?» В каком-то забавном телячьем восторге воскликнула Альшанская. «Это же он! И он мне подмигнул! Боже, какой он лапочка!» «Кто он-то?» Рассеянно отозвалась Маргарита, увлечённо изучая обстановку. Клуб был сделан в ночновато средневековом стиле, серый камень, витиеватая лестница, массивные цепи, тянущиеся по перилам. «Возникало ощущение, что ты спускаешься в какой-то параллельный мир или вниз по времени. Сюда бы еще рыцаря в латах, он бы идеально вписался в композицию. Вот только вместо рыцарей были неформалы». «Как то! – возмутилась Вика. «Саша Барсовецкий, лидер барсов! Ты видела, какой он лапочка?» «Да, конечно!» — кивнула Марго, даже не вникая особо в восторге. «О, начали пускать в зал, пошли быстрее!» потянула подруга. Маргарита только усмехнулась. Рассудительная, даже немного циничная Виктория становилась похожей на маленького восторженного ребенка, когда речь заходила о ком-то, кого она считала своим кумиром. В целом, ее ухоженная подруга вообще сильно любила неформалов, и чем оригинальнее, тем лучше. Так, в классе в одиннадцатом ее отца чуть не хватил инфаркт, когда дочка привела знакомиться с родителями своего парня, зеленоволосого, буквально нашпигованного пирсингами Олежку. Бедного парня под вопли единственной дочери чуть не спустили с лестницы. Годы прошли, а тяга Вики осталась прежней. В баре подружки взяли помахита и с удовольствием начали подтягивать освежающий напиток. Практически сразу их одиночество было нарушено какими-то двумя парнями неформального вида. Девчонки, познакомимся? Приветственно взмахнув бокалом пива, предложил один. Рита невольно отстранилась, такой тип парней ее не привлекал от слова совсем. В другой раз. Нежно улыбнулась Вика, заметив реакцию подруги. Парни пожали плечами и устремились на поиск более сговорчивых спутниц. Прошло минут двадцать, прежде чем на сцене появились герои сегодняшнего вечера — дикие барсы. Барсовецкий красовался в темном длинном плаще, его барсята в простых футболках, и только черный макияж придавал им сходство с музыкантами. Звуки ударных заставили Риту подскочить от неожиданности. За барабанами вступили клавишные, затем гитара. Только потом солист запел. Голос у Барсовецкого оказался сильным, немного хрипловатым. В целом, на взгляд Маргу, неплохо, только вот ее не особо впечатлило. Текст был какой-то кроваво-никудышный. Не такую музыку она любила слушать. Мохито закончился незаметно, и где-то уже на второй песне пришлось просить добавки. Вика же про напиток забыла. Она была вся во власти барсов, приплясывая у барной стойки. Глаза горели, а время для нее летело незаметно. Впрочем, Рита тоже чувствовала драйв, который исходил со сцены. Мощная волна эмоций цвета бургундского вина. Только ей их было мало. Закончилась седьмая по счету песни, и барсоветскому в очередной раз захотелось пообщаться с публикой. «Ну что, вы уже почувствовали, что вы на рок-концерте? Докажите мне это!» Зал взревел, а Марго поморщилась. Вопрос, по ее мнению, был весьма и весьма глупый. Можно подумать, слушатели не знали, куда шли. Хотя она, вон, была почти не в курсе. Но не у всех же такие неугомонные подруги, как ее Вика. Тут борсоветскому, видимо, надоело изгаляться над публикой. Он осекся буквально на полусловие. «Так-с, кто у нас тут?» Радостно воскликнул музыкант, буравя взглядом кого-то за столиком. «Ну-ка, быстро шуруй сюда!» Велилон и обратился к своим поклонникам. «А знаете, кто к нам на огонек заглянул? Глеб из Диссонанс Мьюзик. Мы сейчас попросим его с нами спеть. Ну-ка, попросим же!» Зал отозвался бурными воплями и овациями, а под изумленным взглядом Марго на сцене появился человек, с которым по какой-то дурацкой иронии они сталкивались второй день кряду. «Всем привет!» С нахальной улыбкой воскликнул он. «Лекс, что творишь? Послушать спокойно не дал». Обратился он к фронтмену Барсов и опять не собирался. «Мало ли, что ты там собирался!» Не впечатлил его отказ приятеля. «Мы же просим, так ведь?» Его слова были поддержаны одобрительным гулом, в котором активное участие приняла и Виктория, что-то громогласно выкрикивающая со своего места. «Но ну, если просите, только в случае чего вы обязаны мне помочь». Не устоял Глеб, они о чем то пошептались с Алексом, затем дали сигнал музыкантам, и заиграла музыка, медленная, но почему-то пробирающая до дрожи.